Глава 32. Революционные настроения в России всё нарастало. Как всегда, беспринципные глупцы в руках которых была тогда власть, вместо того, чтобы успокоить страну реформами, необходимость которых видели и слепые, пустили в ход испытанное средство войну. В патриотическом подъёме утонут все счёты народа с правительством. К этому времени правители в довершение всего запутались в очень грязной авантюре с лесными концессиями на Ялу. Запутанные в дело были даже члены царской семьи, до вдовствующей Марьи Федоровны включительно, и им нужно было как-нибудь выпутаться. Никто из этих легкомысленных людей и не спрашивал себя, готова ли Россия к войне. Так как на карте Россия была велика чрезвычайно, а Япония до смешного мала, то с обычным преступным легкомыслием было объявлено, что взорвавшиеся макаки будут строго наказаны, и через две недели в Токио будет подписан «Мир». Началась патриотическая истерика, бессмысленные мобилизации, по которым сразу были призваны в ряды армии сорокалетние бородатые мужики. Газеты, конечно, распоясались чрезвычайно. А в глуши Полтавской губернии, где я в это время жил, жонны запасных клали на рельсы под колёса паровозов своих детей. И сами ложились рядом с ними, чтобы остановить отправку воинских эшелонов. Казаки, садя материщиной, жгли обезумевшую от горя толпу своими нагайками. Им нужно было доказать свою необходимость в тылу и тем из바виться от чести пасть на поле брани за веру царя и отечества. Было несколько отказов от военной службы по религиозным убеждениям. Далёкая якутская ссылка и страшные дисциплинарные батальоны поглотили этих немногих смельчаков. Народ глухо волновался. На протесты народа и его волнение правительство не обращало внимания, то по его уверениям, действовали деньги коварной Англии, желающей погубить могучего соперника в Азии. С первых же шагов обнаружилась изумительная неподготовленность русской армии для состязания с крошечной Японией. Русские войска, не одержав ни единой победы, терпели одно поражение за другим. Воинственный угар быстро спадал, Но угар революционный нарастал с ужасающей быстротой. Необычайного подъёма общественного негодования достигло тогда, когда на Дальний Восток была послана эскадра адмирала Рождественского. Все понимали, что эскадра была послана преступниками, находившимися у власти, заведомо на гибель. Всем было известно, что пушки этих старых броненосцев и крейсеров были много слабее артиллерии японского флота, и что следовательно японцы с безопасного для себя расстояния расстреливают русские корабли. Сознавали это и матроссы на обречённых гибели судах, и по пути во Владивосток на судах было несколько восстаний, которые были однако беспощадно подавлены. И Эскадра погибла бесславно и страшно, и гнев опалил народную душу, как ещё никогда. Всем стало понятно, что от Петербурга ждать больше нечего. В старом сердце Толстого под ударами войны зазвенели забытые, казалось, патриотические струнки. И к великому негодованию и смущению своих последователей он весь живой, теплый, открытый, милый, с виноватой улыбкой признался, что потеря Порт-Артура, русской крепости, ему была тяжела. Ему возражали, что этот шаг спас многие тысячи жизней. Старик отвечал «Все». Не надо было совсем начинать войны, совсем не надо войска. Но раз кто взял на себя эти обязанности и ответственность, тот должен быть честен и разумен и довести дело до конца. «Такой позор», — прибавлял он, — «как сдача крепости с запасами и армией в сорок тысяч человек, в старое время был бы невозможен». Мало того, когда его сын Андрей вернулся, контуженный, с войны в Ясную Поляну, старик встретил его очень сурово и сказал, что надо было оставаться на фронте. Его мнение о войне запрашивали со всех сторон. В Ясную приезжали корреспонденты даже из Англии, вождь ирландцев Дэвид Дэвид, Сотрудник Нью-Йорк Волт Маккенна отправили изъясные колоссальные телеграммы по несколько сот рублей каждая, и Толстой, делая над собой усилие, отвечал, что он не за Россию, не за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманом втянутый своими правительствами в войну. против совести, религии и собственного благополучия. Но нужно быть искренним, улыбаясь, сказал он корреспонденту Фигаро. В глубине моей души я не чувствую себя вполне свободным от патриотизма. Вследствие атавизма воспитания я чувствую, что вопреки моей воле, он ещё сидит во мне. Мне нужно призвать на помощь разум, вспомнить высшие обязанности, и тогда я без всякой оговорки ставлю выше всего интересы человечества. Моё сознание говорит мне, что убийство в какой бы форме оно ни проявилось, каким бы поводом ни прикрывалось, всегда отвратительно. что война есть чудовищный бич, и всё, что подготавливает её, подлежит осуждению. Как могут люди допускать это? взволнованным голосом воскликнул он. Почему человеческая совесть не возмущается? Если бы вам дали в руки нож, и велели бы зарезать вот эту маленькую девочку, мою внучку, под угрозой убить вас за ослушание. Ведь вы бы все-таки не смогли сделать это, потому что это было бы для вас нравственно невозможно. Если бы христианское сознание лежало в основе души человека, ему бы также стало невозможным взять в руки ружье и идти убивать человека. своих ближних. Да, но все дело-то в том, что за две тысячи лет христианство в основу души человека не легло, и кто знает, как поступил бы собеседник Толстого, если бы в самом деле под угрозой смерти ему приказали убить маленькую девочку. Ведь люди нашего поколения слишком хорошо помнят Пожар в благотворительном базаре в Париже, когда вот эти самые образованные и утончённые джентльмены топтали и убивали женщин, только бы первыми выскочить из огня. И разве не гибнут в нужде тысячи и тысячи таких маленьких девочек в то время, когда писатели по обедам умно рассуждают о печальной судьбе человеческой? И из всех этих его бесед о войне мы снова видим, что в его душе в вечном бою живут две души, и что и он, как и мы, двойственный человек, который никак не может выйти из трагической путаницы современной жизни. И мы, люди, пережившие одну из самых ужасных катастроф, Из замиранием сердца, ожидающее катастроф новых и ещё более ужасных, не можем с грустью не согласиться с заключительными строками статьи Жюля Кларыти, с которой он обратился в то время к Толстому. Вы видите, дорогой и великий учитель, что человек есть игрушка событий. Монарх искренно хочет мира, а его заставляют вести войну. Народ стремится к покою, его будят пушечные выстрелы. Великое слово разоружения брошено в мир, а вооруженные флоты пробегают океаны и границы, щетинятся штыками. Пророк добра, вы поучаете людей жалости, а они отвечают вам, заряжая ружья и открывая огонь. Не смущает ли это вас, несмотря на твёрдость ваших убеждений, и не разочаровались ли вы в человеке и звере? Вот это-то я и хотел бы узнать от вас, дорогой и великий учитель. Но Толстой не слушает этих осторожных и лукавых голосов скептического Запада. Он всеми силами закрепляет себя на своих позициях. Я сначала думал, что возможно установление доброй жизни между людьми при удержании тех технических приспособлений и тех форм жизни, в которых живёт человечество. Но теперь я убедился, что это невозможно, что добрая жизнь и теперешние технические усовершенствования и формы жизни несовместимы.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 попал в деревню во время метели, говорил, что жизнь в деревне, где заносит снегом так, что надо отгребаться, невозможна. Проснулся нынче здоровым, физически сильным и с подавляющим сознанием своей гадости, ничтожества, скверно прожитой и переживаемой жизни. И до сих пор средины дня остаюсь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 чтобы это унижение не переходило в отчаяние, уныние, не мешало работать, служить, чем можешь. Люди придумывают себе признаки величия. Цари, полководцы, поэты. Но все это ложь. Всякий видит насквозь, что ничего этого нет, и царь голый. Но мудрецы, пророки, да, пророки.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 исполнение большее или меньшее исполнения и неисполнения должного и это хорошо тем лучше ищи не величие а должного и любопытное признание никак не могу приветствовать смерть страха нет но полн жизни и не могу. Да, он полон жизни. Ему надоедает иногда так караулить свою жизнь, как это он делает в дневниках, и снова он бросается в её битвы, хотя бы только для того, чтобы страдать, страдать вместе с другими, а в особенности с его любимым крестьянским миром. Он плакал, когда домашние читали ему газетные вести о войне, он не находил себе места. Совершается страшное дело, и никто не сознаёт этого, говорил он. На днях на дороге догоняет деревенская баба, торопится в город, трое босых ребят с нею. Пошёл вместе, разговорились. Идёт за пособием, вторая получка вышла. хлопотали, хлопотали, говорит, бегали, бегали. У самого члена три раза были на силу выдачи дождались. Что же спрашиваю, привыкли без хозяина? С получкой чай и одни хорошо проживаете. Прежде нужды-то поди больше было. И как зарыдает баба, как зальётся, слова не выговорит. Мы бы, говорит, им последнюю коровенку отдали, Даром, что в нужде сами находимся. По что, говорит, деньги-то детям нужны, Им отец нужен, А не только при отце хороши да веселы. А теперь, как цыплята мокрые стали, От хвоста матери не отходят. Шагу тебе ступить не дадут, всюду вяжутся. А разве тядька-то не воротится? Испуганно спрашивает её девочка, утирая глаза и смотря то на меня, то на мать: "И я стою, плачу, и они все плачут. Старый дурак я, хотел разговориться, утешить, а вышло только всех в грех ввёл". Многосторонняя душа эта отзывается всем ветрам. Слава его растёт неудержимо. Со всех концов мира его спрашивают, что он думает, что он чувствует. И если в Париже художественный журнал Экспресс открывает подписку на устройство в Париже памятника Толстому по проекту славного русского воятеля князя Трубецкого, то дома в каком-то глухом монастырьке под Глуховом Батюшки на одной из стен на паперти пишут большую картину, воинствующая церковь. Среди бушующего моря на высокой скале стоит храм. Вкруг него святые и праведники, а внизу направо горят в огне всякие гонители и хулители церкви, а слева изображены ещё живые враги её в сюртуках, блузах и поддёвках. Среди них старик в блузе и шляпе, а сбоку пояснение: искоринитель религии и брачных союзов. То Лев Толстой. Примечание. Павел Петрович Трубецкой, 1866-1938 годы, князь, скульптор, представитель импрессионизма.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 Нельзя исправить существующий строй с безумным богатством и излишеством одних и бедностью и лишениями масс, с правом земельной собственности, наложением государственных податей, территориальным захватом, государственным патриотизмом, милитаризмом, заведомо ложной религией, усиленно поддерживаемой